Лиза Трехерн «В самый первый вечер Полин и Лоуренс Трехерн пригласили меня на ужин, но когда я спустилась в обеденный зал отеля, то застала там одного лишь Лоуренса». «Боюсь, у жены разболелась голова», — пояснил он. «Я подметила, что столик все равно накрыли на троих». «Лиза пообещала присоединиться к нам», — продолжил Трехерн, «но начать придется без нее». Сейчас, одетый в клетчатую рубашку слишком большого размера и красные вельветовые брюки, он выглядел старше, чем на Крите. Под глазами отчетливее проступали морщины, а на щеках виднелись темные пятна, всегда ассоциировавшиеся у меня с болезнью или преклонным возрастом. Очевидное исчезновение дочери тяжко сказывалось на нем. И наверняка то же самое можно было сказать и о Полин, головная боль которой объяснялась тем же обстоятельством. Я села напротив Лоуренса. На мне было длинное платье и танкетки, но я чувствовала себя неуютно. Мне хотелось скинуть обувь и ощутить под ногами песок. — Это замечательно, что вы приехали, мисс Райленд, — начал Трэхерн. — Прошу, зовите меня просто Сьюзан. Мне казалось, что мы уже оставили формальности позади. Подошел официант, и мы заказали напитки. Лоуренс выбрал джин с тоником. Я попросила бокал белого вина. «Как вам номер?» спросил он. «Просто замечательно, спасибо. У вас прекрасный отель». Рейхерн вздохнул. «На самом деле он уже не мой. Теперь ему руководят дочери. Да и особого удовольствия мы сейчас не получаем. Для Полины меня делом всей жизни стало создание и обустройство отеля. Но когда случаются подобные вещи, невольно задаешь себе вопрос». А стоило ли оно того? Когда вы возвели пристройку? Он удивился, как если бы я задала странный вопрос. Был ли отель таким, как сейчас, на момент убийства Фрэнка Периса? Пояснил я свою мысль. А, до него дошло. Да, был. Мы произвели реконструкцию в две тысячи пятом году. Добавили два новых крыла Мунфлауэр и Барн Оул. По его губам скольнула улыбка. Идея названия принадлежала Сесили. Лунный цветок распускается после захода солнца, и сова-сипуха тоже, разумеется, летает по ночам. Улыбка стала шире. «Вы наверняка заметили, что совы тут у нас повсюду». Мой собеседник взял меню и показал картинку, оттиснутую золотом на обложке. Это тоже придумала Сесили. Она подметила, что Барн-Оул является анаграммой для Бран-Лоу, И я осенила использовать сову в качестве нашего логотипа. У меня ёкнуло сердце. Алан Конвей тоже питал слабость канограммам. В одной из его книг, например, все персонажи получили имена по названиям станции лондонского метро. Это была странная игра, которую он затеял со своими читателями, и она вовсе не пошла на пользу его творчеству. Производя реконструкцию, мы добавили лифт для лиц «С ограниченными возможностями», — продолжал говорить Лоуренс, «и сломали стену, чтобы расширить обеденный зал». Речь шла о помещении, в котором мы находились. Я попала в него через круглый холл на входе и обратила по пути внимание на новый лифт. Кухня располагалась в дальнем конце, растянувшись по всей тыльной стене отеля. «Из кухни можно попасть наверх?» — спросила я. «Да, есть служебный лифт и лестница». Мы их устроили в то же время. А еще переоборудовали конюшни под жилье для персонала и добавили плавательный бассейн и спа-зону. Достав блокнот, я записала всю полученную информацию. Из нее следовало, что убийца Фрэнка Перриса, кто бы он ни был, мог попасть в двенадцатый номер четырьмя различными способами. При помощи лифта в фасаде отеля, другого лифта в задней его части, а также по главной или по служебной лестнице. Если преступник уже находился в отеле, то мог спуститься с третьего этажа. Всю ночь за стойкой администрации должен был кто-нибудь находиться, но проскользнуть мимо него незамеченным не составляло особого труда. Однако на Крите Полин Трехерн обмолвилась, что Штефана Кадреску видели входящим в номер жертвы. Как он мог проявить такую беспечность? «Насколько понимаю, новостей у вас нет», — сказала я. Насчет Сесили. Лицо Лоуренса исказилось. Полицейский считает, что ее якобы зафиксировала одна из камер видеонаблюдения в Норичи. Но это полный бред, у нее там ни одной знакомой души. Дело об исчезновении вашей дочери ведет суперинтендант Лок? Старший суперинтендант Лок вы имеете в виду? Да. Не могу сказать, что возлагаю на него большие надежды. Он действовал очень нерасторопно в самом начале, когда быстрота важнее всего. Да сейчас тоже не выказывает особых успехов. Трехерн уныло потупил взгляд, потом спросил. «У вас было время перечитать книгу?» «Хороший вопрос. Вы наверняка сочтете, что первым делом я должна была проштудировать детектив от корки до корки, но у меня даже не было его при себе. Признаться честно, на Крите я не держала ни одного из романов Алана Конвея. Слишком неприятные воспоминания они пробуждали. Я заглянула в книжный магазин в Лондоне с намерением приобрести экземпляр, но обнаружила, что романа нет в наличии. За время работы в издательстве я так и не смогла решить, хороший это знак или плохой. Книгу успешно продаются или просто не доходит до прилавка. Истина крылась в том, что мне пока не хотелось читать роман. Я помнила детали достаточно хорошо. Захолустный городок Тоули на Уотере — Смерть в Кларенс кип в различные улики, установление личности убийцы. У меня еще хранились где-то рабочие заметки, материалы дискуссий, которые мы с Алланом ввели по электронной почте в процессе редактуры. Я употребляю кавычки, потому что он не прислушивался ни к одному из сказанных мною слов. В этом романе ничего неожиданного для меня не было. Я знала сюжет на зубок. Но стоило помнить, что Аллан любил поиграть с текстом. Вечно рассовывал повсюду не только анаграммы, но и акростихи, окронимы, зашифровывал внутри одних слов другие. Отчасти он поступал так с целью просто потешить себя, но зачастую действовал в угоду неприятной стороне своего характера. Мне уже стало ясно, что при создании романа «Аттикус Пюнд берется за дело» Конвей позаимствовал многие особенности Брануа Холла, однако при этом он не описал реальных событий, случившихся в июне 2008 года. Не было в книге ни дельца-рекламщика, ни бракосочетания, ни молотка. Если за те несколько дней, что Аллан провел в отеле, он каким-то образом вычислил истинного убийцу Фрэнка Периса, то наверняка скрыл разгадку в некоем слове или в описании чего-то, совершенно не относящегося к делу. Так, допустим, он вполне мог зашифровать имя преступника в названиях глав. Глаз Сесили Трехерн зацепился за что-то при прочтении книги, но было очень мало шансов, что подобное произойдет со мной тоже. Во всяком случае, прежде чем я узнаю гораздо больше, как о ней самой, так и обо всех прочих в отеле. «Пока еще нет», — сказал я, отвечая на вопрос Лоуренса. Мне подумалось, что разумнее сначала познакомиться с людьми и оглядеться. Я не знаю, что обнаружил алан приехав сюда, и чем больше освоюсь в отеле, тем больше шансов... обнаружить связь да кивнул мой собеседник это здравая мысль есть возможность осмотреть комнату где жил штефан кадреску я провожу вас туда после ужина там поселили другого нашего сотрудника но я уверен он не станет возражать официант принес напитки и в тот же самый момент появилась лиза трехерн по крайней мере я предположил что это она я видел в газетах фотографии ее сестры Симпатичная, но с каким-то детским лицом. Губки бантиком, пухлые щечки. Если не считать светлых волос, по-старомодному коротко подстриженных, эта женщина совсем не была похожа на Сесили. Серьезная, неулыбчивая, подчеркнута деловом костюме, дешевых очках и практичной обуви. С левой стороны рта у нее имелся шрам, и я поймала себя на том, что слишком внимательно смотрю на него. То была совершенно ровная линия с полдюйма в длину. Такой отметину мог оставить нож. На ее месте я попыталась бы несколько заретушировать рубец при помощи макияжа, но, похоже, Лизу это не заботило. Она хмурилась и создавалось впечатление, что улыбаться у нее не получается. Шрам не дает. Молодая женщина шла к столику, словно боксер, выходящий на ринг, и даже прежде, чем она произнесла первые слова, я поняла, что мы не поладим. «Значит, это вы, Сьюзен Райленд?» заявила она и без всяких церемоний уселась. «Меня зовут Лиза Трейхерн. «Рада познакомиться», — сказала я. «Да неужели?» «Чего-нибудь выпьешь, дорогая?» спросил Лоуренс несколько нервозно. «Я уже заказала официанту». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Это вы додумались прислать сюда Алана Конвэя?» «Я тут ни при чем», — ответила я. Я знала, что Конвей пишет новую книгу, но увидела ее... Только когда она была закончена, и понятия не имела о его везти в этот отель до тех пор, пока ваш отец не приехал на Крит. Я соображал, под каким именем была выведена в романе Лиза. Имелся Ватикус Пенд берется за дело один персонаж со шрамом. прелестная голливудская актриса Мелисса Джеймс. Да, точно. Такие вещи забавляли Алана взять дурнушку и превратить ее в полную противоположность. Лиза моих слов будто не слышала. Что же, если из-за этой книжки Сес что-то случится, вы надеюсь будете довольны собой? Полагаю, это вряд ли справедливо, начал было Лоуренс. Но я и сама могла за себя постоять. Как думаете, где ваша сестра? спросила я. Мне было любопытно, не собирается ли Лиза признаться, что считает Сесилию мертвой, разрушая тем самым робкую надежду, питаемую отцом. Я видела, что на миг. Моя собеседница заколебалась. Ей очень хотелось это сделать, но так далеко она зайти не решилась. Не знаю. Поначалу, когда Сесс пропала, я подумала, что у них с Эйдом произошла ссора. Сесс и Эйд. Не особенно ласковые уменьшительные имена. Скорее, просто сокращенные для сбережения времени. Они часто ругались? Да. Это не так, вмешался Лоуренс. Да ладно, папа. Я знаю, тебе нравится считать их образцовой парой. А Хейден — идеальный муж, идеальный отец. Но если хочешь знать мое мнение, он женился на СЭС только ради ее внешних данных. Лучистая улыбка, голубые глаза. Но никому нет дела до того, что происходит между ними». «Что именно вы хотите сказать, Лиза?» — спросила я. Меня удивило, что она столь откровенно выражает свои чувства. Подошел другой официант с двойным виски на серебряном подносе. Не поблагодарив его, Лиза взяла напиток. «Я просто сыта по горло тем, что Эйд расхаживает по отелю с таким видом, будто он тут главный. Вот и все. Особенно с учетом того, что вся тяжелая работа ложится на меня». «Лиза занимается бухгалтерией», — пояснил Лоуренс. «Я занимаюсь счетами, контрактами, страховками, кадрами и снабжением». Она одним глотком выпила половину виски. «А он только треплется с гостями». Думаете, что Эйден убил Френка Переса, спросила я. Собеседница уставилась на меня. Я намеренно устроила провокацию, но мой вопрос был вполне логичным. Если Сесили убили, то потому что она узнала правду о предыдущем преступлении. Отсюда вытекало, что тот, кто лишил жизни Френка Переса, устранил и Сесили Трехерн. Нет, ответила Лиза, прикончив виски. Я так не думаю. «Почему?» Она посмотрела на меня, как на слабоумную. «Потому что Пэрису убил Штефан. Он сам признался и сидит в тюрьме». В зале начали появляться и другие гости. Было четверть седьмого, и на улице было еще очень светло. Лоуренс взял одно из лежащих на столе меню. «Не пора ли сделать заказ?» — спросил он. Я была голодна, но перебивать Лизу не хотелось. Я ждала, когда она продолжит. Нанять Штефана Кадреску было ошибкой, и нам давно уже следовало его уволить. Я, между прочим, с самого начала так говорила. Да вот только меня никто не слушал. Он не просто сам был преступником, но и вырос среди уголовников. Мы дали ему шанс, а Штефан только издевался над нами. Этот тип всего пять месяцев здесь проработал, но обворовывал нас с первого дня, как перешагнул порог отеля. «Но мы не знали об этом», — возразил Лоуренс. «Знали, папочка, я знала». Она обратилась ко мне. Не прошло и нескольких недель после появления Штефана, как я стала замечать неладное. Вейс Юзен даже вообразить не в состоянии, что такое управлять гостиницей. Тут я могла утереть ей нос, но сдержалась. Это все равно, что машина с тысячу вращающихся частей. И беда в том, что если некоторые из них не функционируют, никто этого не замечает. Машина не останавливается. Вино и виски, шампанское, стейки из филе — мелкая наличность, вещи гостей, драгоценности, часы, коллекционные солнечные очки, белье и полотенца, антикварная мебель. Впустить сюда сюдовора – это все равно, что вручить наркоману ключи от местной аптеки. Как можно было связаться с этим мошенником? Но вообще-то, когда Штефан поступил на работу в мошенничестве его никто не обвинял, напомнил дочери Лоуренс. Но в голосе его не было убежденности. Ты о чем, папочка? Его упекли в тюрьму за взлом и нападение. Это не одно и то же. Ты меня не слышишь, как всегда. Лиза махнула на него рукой и сосредоточилась на мне. Я мигом поняла, что-то не так. У нас завелся вор. Но стоило мне упомянуть имя Штефана, как все тут же набрасывались на меня. Но поначалу он тебе нравился, ты проводила с ним кучу времени. Я пыталась проникнуться расположением к нему, потому что вы все этого хотели. А поблизости от Штефана я держалась лишь по одной единственной причине. И, между прочим, я вам постоянно об этом твердила, потому что стремилась не спускать с него глаз. И ведь я оказалась права. Что, разве нет? Случившееся в номере 12 просто ужасно, но это доказывает, что я все это время была права. Сколько всего денег было украдено из комнаты Фрэнка Периса? осведомилась я. «Сто пятьдесят фунтов», — ответил Лоуренс. И вы в самом деле полагаете, что Штефан убил человека, зверски изуродовав его молотком, за такую ничтожную сумму? Я уверена, что Штефан не собирался никого убивать. Он пробрался в номер посреди ночи с расчетом стащить, что плохо лежит, но тот бедняга проснулся, окликнул его, и Штефан, действуя инстинктивно, напал на постояльца. Лиза фыркнула. Все это выяснилось на суде. Для меня это выглядело лишенным смысла. Если Штефан не собирался убивать Фрэнка Пейриса, то с какой стати он прихватил с собой молоток? И нелогичнее ли зайти в комнату в отсутствие хозяина? Но я промолчала. Есть люди, с которыми попросту не возникает желания спорить, и Лиза определенно принадлежала к их числу. Она подозвала официанта и распорядилась принести еще выпивку. Я воспользовалась возможностью тоже сделать заказ. «Всего лишь салат и еще бокал вина». Лоуренс выбрал стейк. «Не потрудитесь ли рассказать мне о том, что происходило в ночь убийства?» Спросила я, и не успели эти слова слететь с моих губ, как меня охватило довольно странное чувство. Фраза была такой старомодной, такой избитой. Встретя я ее в романе, вычеркнула бы без жалости. Отвечать взялся Лоуренс. На выходные к нам приехала... 30 друзей и знакомых, но, как я уже говорил, отель оставался открытым для посетителей, так что и обычные постояльцы у нас тоже имелись. Все номера были заняты. Фрэнк Перис оформил бронь за два дня до свадьбы в четверг, на трое суток. Я его запомнил, потому как с этим клиентом с самого начала начались сложности. Перис устал, был утомлен долгим перелетом, и комната ему не понравилась, поэтому он потребовал переселить его. «А где его сперва разместили?» «В номере шестнадцать. Это в крыле Мунфлауэр, где живете вы». Я проходила мимо номера шестнадцать по пути в свои апартаменты. Он размещался сразу за парадной дверью, где начинался ковер с головоломным рисунком. «Клиент предпочитал старинную часть отеля», — продолжил Трехерн. «К счастью, мы смогли все уладить, и Пэрис получил желаемое. Кстати, забота о том, чтобы гости были довольны — По большей части лежит на Эйдене, и он очень успешно справляется со своими обязанностями. А человек, с которым поменялся Фрэнк перес не жаловался? Как помнится, этот номер забронировал отставной директор школы, путешествующий ради своего удовольствия, не думая даже, что он знал про обмен. Можете назвать его фамилию? Директора? Нет. Но мне не составит труда выяснить ее, если хотите. Да, будьте добры. Свадьба была намечена на субботу, и мы предупредили гостей, что их ждут определенные неудобства. Например, мы закрылись по зону в пятницу рано вечером, чтобы собрать весь персонал у плавательного бассейна и поднести каждому по стаканчику. Мы хотели, чтобы служащие чувствовали себя участниками торжества, хотя на саму церемонию их не пригласили. Эта вечеринка началась в половине девятого и закончилась в десять. «Штефана тоже позвали?» «Да, он там присутствовал». так же, как Эйден и Сесили, Полин и я, Лиза. Имя спутника Лизы, или, точнее, его отсутствие, повисло в воздухе. Вечер выдался очень теплый. Вы, возможно, помните, что лето в том году стояло знойное. Была жуткая ночь, жаркая и душная, сказала Лиза. Я просто дождаться не могла, когда, наконец, уйду домой. Лиза живет не в поместье, заметил отец, а потом добавил, хотя могла бы. Территория у нас составляет почти три сотни акров. Эйден и Сесили заняли мое прежнее жилье, процедила молодая женщина. Брандлоу Коттедж, произнесла я. Я переехала в Уудбридж и очень этим довольна. Я ушла с вечеринки задолго до десяти, отправилась домой и сразу легла в постель. Остальное я предоставляю рассказать Дереку, завершил Лоуренс. Это наш ночной администратор, который приехал примерно в это же время. В вечеринке он не участвовал. Его не пригласили? Пригласили, конечно, но Дерек не любит общества. Вы это сами поймете, когда с ним познакомитесь. Именно он находился за стойкой администратора, когда произошло убийство. И когда это случилось? Как утверждают полицейские, Периса убили в ночь с пятницы на субботу, примерно в половине первого. А вы, Лоуренс, тоже были здесь? Нет. Передав управление отелем дочерям, мы с Полин купили дом в Саут-Уолде и тем вечером поехали туда. «Но на следующее утро мы все присутствовали на свадьбе», вставила Лиза. «Такой чудесный был день. За исключением, разумеется, убийства. Бедный Эйден. Уверена, он на такое не подписывался». «Лиза, честное слово, это уже слишком», возмутился Лоуренс. «Я только хочу сказать, что Сесса оказалась для него счастливым билетом». Кем он был до встречи с ней? Да никем. Работал агентом по недвижимости. И хорошо справлялся. Эйден здорово помогает нам здесь, в отеле, чтоб ты не говорила, — с жаром заявил Трехерн. К тому же мне кажется неуместным вести разговор в таком ключе с учетом того, как мы все переживаем за Сесили. «Я тоже переживаю», — воскликнула Лиза. К своему удивлению я увидела, как слезы побежали у нее из глаз и поняла, что она говорит правду. Официант принес Лизе второй виски и забрал под нос. «Конечно, я беспокоюсь за Сесили. Она ведь моя сестра. Если с ней что-то случится, мне даже подумать об этом страшно». Лиза уткнулась взглядом в дно стакана. Некоторое время мы трое молчали. «Что вы помните о свадьбе?» — задала я очередной вопрос. «Свадьба как свадьба. У нас они тут постоянно проходят. Это наш хлеб с маслом». Лиза вздохнула. Церемония состоялась в Розарии. Я была подружкой невесты. Чиновник-регистратор прибыл из Ипсвича. Потом был обед в шатре на центральной лужайке. Я сидела рядом с матерью Эйдена, приехавшей из Глазго. А его отец присутствовал. Он умер, когда сын еще был маленьким, от рака. У Эйдена есть сестра, но ее не пригласили. Надо сказать, что родни со стороны жениха собралось мало. Миссис Макнейл была очаровательна. такая пожилая леди с шотландским колоритом. Я начала уже умирать от скуки, но тут снаружи шатра раздались громкие крики. Несколько минут спустя прибежала Хелен, и вид у нее был такой, словно она призрака увидела. А Хелен это кто? Старшая горничная. Как оказалось, одна из девушек зашла в номер 12 и обнаружила там Фрэнка Перриса с размаженной головой. Ну и картинка. Ошметки мозгов по всему одеялу. Лиза почти ликовала. Вопреки сказанному ранее, она не могла удержаться, чтобы не позлорадствовать. Ведь столь важный для сестры день оказался безнадежно испорчен. Глядя на эту странную молодую женщину, я пыталась понять, точно ли у нее все дома. «Горничную звали Наташа», — вставил Лоуренс. Она пришла убраться в номере и обнаружила труп. Лиза залпом опрокинула виски. «Не знаю, что вы рассчитываете найти, Сьюзан. Штефан сознался в преступлении и несет заслуженное наказание. Еще лет десять пройдет, прежде чем власти хотя бы задуматься о возможности его освобождения. И это правильно. Что до Сесс, то она объявится, когда сама сочтет нужным. Моей сестричке нравится быть в центре внимания. Вероятно, она просто разыгрывает из себя героиню драмы». Лиза не поднялась. Я поняла, что она наверняка уже выпивала, прежде чем прийти сюда, и два двойных виски составили компанию многим прочим. «Оставляю вас двоих наедине», — сказала она. «Лиза, тебе нужно поесть». «Я не голодна». Девушка наклонилась ко мне. «Вы и в ответе засесили», — отрезала она. «Вы издали эту долбанную книжку. Найдите мою сестру». Лоуренс смотрел, как его дочь... неверной походка идет через обеденный зал. Прошу прощения, сказал он. Лиза очень много работает. На нее легла вся ответственность по управлению отелем. Неудивительно, что она немного устала. Похоже, она не особенно любит сестру. Не принимайте это всерьез, Лиза просто делает вид. Трехерн пытался убедить меня, однако сам выглядел не слишком уверенным. Это у них еще с детства началось, признался он. Девочки постоянно соперничали во всем. «Откуда у шрам?» «А, я так и знал, что вы спросите. И мы явно не хотелось говорить об этом. Я выжидала». «Боюсь, это Сесиль виновата. Ничто иное, как несчастные случаи, но...» Лоуренс вздохнул. Когда Лизе было двенадцать, а Сесили десять, они повздорили. Сесили бросила в сестру кухонный нож. На самом деле она не хотела причинить ей вред. Это была всего лишь глупая детская выходка, продиктованная вспышкой гнева. Однако лезвие задело Лизу. Ну, результат вы видели. Сесили была ужасно расстроена. А из-за чего они поссорились? Разве это важно? Из-за какого-нибудь мальчика, быть может. Между ними вечно существовало соперничество. Но ведь это обычное дело, разве нет? Сесили уродилась более красивой, чем сестра. И стоило ей познакомиться с кем-нибудь, это всегда бесило Лизу. Вот почему она, кстати говоря, так настроена против Эйдена. Всему виной обычная ревность, не стоит воспринимать ее слова всерьез. На самом деле он замечательный парень, мы с ним отлично ладим. Лоуренс поднял бокал с вином и заключил. «Девчонки есть девчонки». Он произнес это как тост, но я к нему не присоединилась. Так-то оно так, подумалось мне, но нельзя же доходить до грани психоза. Сесили изуродовала Лизу. Лиза всей душой ненавидит Эйдена. И ненависть эта, переплетенная со своего рода ревностью и завистью, вполне могла распространяться и на Штефана Кадреску. Но вот только имеет ли все это отношение к убийству? Вот в чем вопрос».